Глава 3. Войско гуляло. Каждый человек в меру сил и возможностей отдых закончился и пополнение прибыло. Так что было ясно: впереди походы и битвы. Однако конкретики все не было. Опять австрийцы, что там? Вообще репутация у них была не блестящей. Это такие кидалы, пытающиеся надуть ближнего даже в ущерб себе. Ну что поделать? Иногда приходится вступать и не в такие союзы. Игорь скучал и сегодня любил, хотя и умел в этой карте не играл. Точнее говоря, играть-то он умел, но не считал нужным. С солдатами бессмысленно, прежде требовалось их научить с офицерами или просто дворянами. Тут его останавливал собственный сомнительный статус. Ну вот как прикажете действовать, если возникнет щекотливая ситуация? Дуэлировать или сразу бить морду? Можно, но вот несмотря на то, что окружающие считали попаданца дворянином, дворянской грамоты у него не было. Так что формально он мог получить плетью или палками по спине. Как-то не тянет проверять. А ведь карты дело такое, что даже спокойные люди становятся нервными и могут взвиться на ровном месте. Военные же в большинстве своем выдержанным характером не отличались. Так что оставались тренировки, прогулки по лагерю и редкие вылазки в соседний городишка к Любовницам. Редкие, потому что командование перед походом начало завинчивать гайки. И теперь у ланского сержанта требовался достаточно весомый повод, чтобы выехать из лагеря. От скуки и перевозбуждения, возраста молодой спортсмен стал раздражительным и держался с некоторым трудом. Помогали ему в этом и пьянствующие сослуживцы, старательно изобретавшие все новые и новые способы досадить своему сержанту. Вот и сейчас он стоит перед залетчиками, слегка покачиваясь на пятках. "Ну и что мне с вами делать?" задал попаданец риторический вопрос. Те, как и было положено по уставу, вид имели лихой и придурковатый, но выглядели виновато. них ощутимо тянуло раскаянием, желанием продолжить веселье и опасениям. Игорь успел заслужить славу человека с фантазией. Физических наказаний он избегал, хотя применял чего уж там, всякое бывало. И иногда проще обломать палку показательно и очень болезненно, гоняя виновника по расположению, чем оформлять все официально с бумагами. Формально оставляет человека целым, не ломая судьбу. Ну что ж, сами напросились. Несколько зловеще протянул экстремал, и уланы поежились. За мной, подойдя к расположению пехотного полка и пройдя ознановение свой чужой, у знакомого поручика, к этому поручику он и подошел с предложением. Никита, после нескольких серьезных дел они были на ты. Тут я своим залюдчиком хочу устроить показательную порку. Поручик морщится слегка. Не узнаю тебя. Показательную-то зачем? А. Нет, я неправильно выразился, засмеялся сержант. В смысле, морально их выпороть. Забавное выражение, хмыкнул приятель. Говори, зачем я тебе нужен? Игорь говорил негромко, и с каждой новой фразой выражение лица егеря становилось все более и более странным. Наконец он не выдержал и откровенно заржал. Через несколько минут можно было наблюдать необычную картину: у опытных уже ветеранов гонял егерский капрал муштруя их, как пехотинцев новобранцев. Сена Солома левой-правой Шевелись, вахлаки деревенские красные от стыда уланы шевелились, подстёгиваемые комментариями. Эти они совсем из берлоги вылезли, раз сеном соломой гонять приходится. Раздавались нечастые, но весьма едкие комментарии. Капрал, взявший на себя функции их наставников, командовал с багровой рожей, стараясь не сорваться в смех. Попаданец же с порутчиком сидели на чурбачках и наблюдали за импровизированным спектаклем. Поняли хоть, почему я вас так наказал, спросил их спортсмен на обратном пути, видя полное отсутствие понимания, вздохнул и пояснил. Сперва вы меня слушались, а потом еще и умудрились, как дети. Ну а раз так, то и наказание соответствующее вашему возрасту, ехидно закончил он. От такой проповеди лица подчиненных были красными от стыда. Боярин, взмолился один из залетчиков, — «ты в другой раз лучше палками. Э, нет. Палками больно, но пару дней отлежишься, да друзья сочувствовать будут. А такое такое на всю жизнь запомнится. Несмотря на нелюбовь поподанца к пьянкам, гулянке и симпозиумы, он все таки посещал. Скучно все таки Примечание. Симпозиум или симпозиум. Так в те времена часто называли нечто среднее между пьянкой и официальным приемом. Из-за подвешенного состояния и двойственного положения бывал как у Румянцева и Салтыкова, так и у своих сержантов. Везде он чувствовал себя спокойно и вольготно, как из-за воспитания, так и из-за свойственного большинству современников попаданца пренебрежению к чинопочитанию. «Гляди-ка, Пётр Семенович!» – негромко говорил Румянцев командующему Салтыкову, Еван как держится, видно, что не в первый. Да, правы были те, кто начал было солтыков и резко замолчал, наблюдая за уландским сержантом. «Тот и вправду чувствовал себя свободно, подходил к разным группам офицеров и гвардейцев, примечание. Гвардейцы могли быть и в чине рядовых на таком приеме. Свободно общался на нескольких языках, уверенно отвечал на вопросы и вообще было видно, что такое вот симпозиум для него явление совершенно привычное. Подойдя к столу, сержант уверенно выбрал ананас, диковинку, которую большинство офицеров разве что пробовали один-два раза. Он же выбирал с видом знатока, и на лице было едва ли не написано, что ананаса ему захотелось. Но вот от качества продукта он не в восторге. Военачальники переглянулись многозначительно, но точно из-за знати. Правда, на таких пирожках бывал он нечасто. Обычно ранг был заметно попроще. Вот и сегодня их пригласили казаки, прикомандированные к дивизии Черношева. Кто приглашал-то? Угачёв Емельян отозвался Никифор, перебрасывая с натугой бочонок рома на другое плечо. Такой же бочонок тащил и сержант, но ему вез казался детским. Трофея притащил. Вот и гуляет по случаю. Что-то слышал о нем», — наморщил лоб спортсмен. Да мог и слышать, согласился капитан Армус. Казак добрый, не раз в боях отличался. Молодой еще, твой ровесник. А вот тоже молодец. Вообще отношения с казаками поначалу не слишком складывались, но постепенно Улан начали воспринимать как равных. И это с учетом того, что уланский полк успел завоевать славу одного из лучших полков русской армии. Во многом этому поспособствовал попаданец, гонявший подчиненных в хвост и в гриву. Но и результат. Теперь его уланы считались лучшими кулачными бойцами, лучшими фехтовальщиками и лучшими плесунами в русской армии. Проходите, гости дорогие, поприветствовал их пожилой казак. Да вы никак со своей выпивкой. Нудык, важно ответил Трифон. Командир, тут он покачился на сержанта, разрешает пить только на отдыхе. Вот и накопилось. «А казачьи, значит, Примечание. Казаки в походе не пили, не то чтобы вообще могли позволить себе расслабиться, если поход выдавался очень уж длинным, а между боями намечался достаточно длительный перерыв как-то неопределенно выразился встречающий, остро глянув на попаданца. Казаки его игорьев впечатлили. Это были не те, ряженные с медалями за возрождение схоначества во всю грудь. Примечание. Так называемое асфальтовое казачество. И нет, это не оскорбление. К настоящим казакам автор относится с уважением. Но настоящие занимаются настоящими делами. Разгуливать в военизированной одежде с нагайками и раздавать друг другу висюльки – Это не то, что должен делать казак. Эти были такие волчары, что отчетливо повеяло воспоминаниям из детства. Похожее было, когда к отцу приходили друзья-афганцы. Сейчас вроде и сам вояка не из последних, а вот подъёжки или пили, танцевали и постоянно прощупывали друг друга. Любое действие или фраза могли иметь двойное и тройное дно. А какого-то роду племени достаточно грамотно вплел вопрос один из хорунжих, обратившись к горю. Русского лениво ответил тот. Затем вспомнил бабушку немку и добавил и немного немецкого. Снова надоевшие переглядывания старшины, примечание. Здесь казачья верхушка. В разных случаях это может относиться как к командному составу, так и просто к потомственным казакам знатного рода. Они явно строили насчет него какие-то домыслы и замыслы. Пусть спортсмен и не был детективом любителем, но таких вот взглядов было слишком много, чтобы их игнорировать. Офицеры в полку и не только, сам Салтыков, теперь вот казаки, судя по всему, они уже как-то определили статус попаданца и вполне возможно семью. Экстремала иногда аж прорывает. Настолько хочется в такие моменты подойти, взять многозначительных за грудки и спросить: "Да за кого же вы меня принимаете?" При великом своему сожалению, парень не то, чтобы совсем не разбирался в истории. Попади он во времена Великой Отечественной тут да. Этого первого, похуже, но основные даты помнил. А вот дальше, до начала Крымской войны сплошное белое пятно. Да и потом не сказать, чтобы великий знаток вы, но как раз по истории он получил тройку в аттестат. Да и то следовало признать, что большая часть его исторических знаний появилась не благодаря чтению книг, Увлечения музыкой, и знание основных композиторов их произведений, и в какое время, в каких государствах и при каких правителях они работали, аналогично и с художниками. Более поздняя современная история и вовсе обрывки срачины на соответствующих форумах. Наконец, когда ему надоели многозначительные взгляды и недомолвки, Попаданец сделал решительный жест рукой от себя. Хватит играть словами. Хотите что-то сказать? Говорите прямо. И не сегодня. Сегодня мы пришли пить, петь и плясать. Старшина не сговариваясь склонила головы, и парень потихонечку запел. «Выйду ночью в поле с конем, Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать. В поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем». Только мы с конем по полю идем. только мы с конём по полю идём, только мы с конём по полю идём. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я пойду, посмотрю, где рождает поле зарю, Ай, брусничный цвет, алый до да рассвет. Али есть то место, али его нет? Ай, брусничный цвет, алый до да рассвет. Али есть то место, али его нет? Олушка моя, родники дальних деревень огоньки. Золотая рожь да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен». Золотая рожь да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен». Тели долго и нельзя сказать, чтобы многие песни понравились Игорю. Пусть он и пробыл здесь достаточно долго, но некоторые вещи отказывался воспринимать в принципе. Затем, когда обстановка стала слишком уж минорной, Андрей вышел в круг и начал танцевать. Поскольку за его движениями была школа, то казаки оживились. "Давай, давай!" орали они, хлопая в ладоши. Вскоре загудел барабан, послышались нежные звуки свирели, и между хозяевами и гостями развернулось соревнование, кто спляшет лучше. "Имелька, давай-ка в круг!" Пугачев!» — заорал немолодой Исаул. Выскочил молоденький, отчаянного вида казак и показал класс. Уровень был бы хорош даже для двадцать первого века. Боярин, покажи им, раздались крики улан. Игорь не выдержал, скинув мундир и перевесь с саблей, он вышел в круг и начал плясать русскую.